Глава вторая. Самое вкусное. Когда в поиске начинают с корня, достигнут желаемого через декаду. Когда же в поиске начинают с верхушек, только напрасно тратят силы. Ибо установление заслуг и славы зависит от корня дела. Таково изменение, совершаемое мудрым. Без мудрого же кто способен познать, что есть дело и что есть преображение? Поэтому и говорится, корень всему в обретении мудрого. Девица из рода Юшень собирала тутовые листья и нашла в дупле грудного младенца. Она поднесла его в дар правителю, и правитель велел повару кормить его. Когда же стали выяснять, откуда взялся младенец, выяснилось, что его мать жила над рекой И. Когда она забеременела, ей во сне явился дух, и изрек. Когда из ступки покажется вода, иди на восток и не оборачивайся. На другой день она увидела, как в каменной ступе выступила вода, рассказала об этом соседям и отправилась в путь отошла на восток Десять Ли и, оглянувшись, увидела, что весь ее город ушел под воду, а сама она в наказание за это превратилась в полый Тут, поэтому правитель повелел назвать его Иинем. Отсюда и пошла история о рождении Ииня из пустого Тута. Когда он вырос, он стал очень мудрым. Тан прослышал об Иине и послал человека в местность рода Юшень, чтобы пригласить его. Но глава рода Юшень не согласился. Однако сам Иин стремился на службу к Тану, и тогда Тан женился на одной из дочерей главы рода Юшень. Глава рода Юшень был счастлив и послал Ииня сопровождать невесту. Ибо нет ничего, чего бы не сделал мудрый властитель, если он стремится заполучить на службу мужа, владеющего дао. И нет такого, чего не совершил бы муж, владеющий дао, если он стремится попасть на службу к мудрому властителю. Обретая друг друга, они пребывают в радости. Без всяких ущищрений сближаются они, без всяких условий доверяют друг другу. Они вместе изнуряют разум и истощают силы перед лицом опасностей и в тяжелые времена. Они радуются этому. Так и совершаются великие дела. Так достигается величайшая слава. Никто не в состоянии совершить их в одиночку, ибо среди мужей находятся нелюдимые и самонадеянные а среди властителей попадаются заносчивые и нетерпящие советов. Тут уж былой славе приходит конец. Пустое государство под угрозой. Потому-то Хуанди посылал людей во все концы страны в поисках мудрецов. Потому-то и преуспели Яо и Шунь, лишь после того, как они обрели поддержку Бояна и Сюйэра. Доблесть д любого мудреца в том, чтобы распознать мудреца. Бо я играл на цине, а Джун Цзыцзы слушал его игру. Перебирая струны, он предался мыслям о горе Тайшань. Джун Цзыци сказал: «Как прекрасно звучит цинь, величественно, как гора Тайшань!» Через некоторое время Боя предался мыслям о потоке, и Джун Цзи Ци снова сказал, как прекрасно звучание вашего циня, плавно, как течение воды. Когда через какое-то время Джун Цзыци умер, Боя разломал свой цинь, порвал струны и до конца своей жизни больше никогда не прикасался к циню полагая, что на свете больше нет людей, достойных того, чтобы им играли. Конечно, это касается не только игры на цине. С мудростью то же самое. Даже если имеются мудрецы, но им не оказывают должного приема, вряд ли они стали бы исчерпывать на службе свою мудрость. Так, при неумелом управлении, и самый сильный скакун не сумеет сам покрыть в день тысячу ли. Когда Тан заполучил на службу и иня, он в тот же день устроил очистительную молитву в храме предков, провел мимо рядов с факелами и обмазал кровью жертвенных свиней. На другой день он созвал двор, чтобы представить его после чего он беседовал с Таном за тонкими кушаниями. Там спросил, можно ли узнать, о чем вы думаете? И Инь отвечал, ваша страна невелика, в ней не может быть всего, что ни на есть. Все, что ни на есть, может у вас появиться лишь после того, как вы станете сыном неба. Из трех видов употребляемых в пищу животных живущие в водоемах всегда отдают рыбой, плотоядные зловонием, а травоядные козлятиной. Все эти малоприятные вещи можно, положим, сделать приятными на вкус соответствующей готовкой. Если говорить о корне всякого вкуса, то начало всему вода. Пять видов вкусов и три вида продуктов. Девять способов варки и девять способов приправы достигаются работой с огнем. Иной раз нужно готовить быстро, иной раз медленно. Чтобы устранить присущие продуктам рыбный, зловонный и козлиный запах, необходимо не допускать ошибки в ходе готовки. Приправляя блюдо, нужно соблюдать меру и порядок в применении сладкого, кислого, горького, острого и соленого. Согласование их дело чрезвычайно тонкое, ибо для каждого существуют свои правила. Превращение, совершающееся в тагане котле, нечто чудесное и непостижимое что невозможно выразить словом и нечему уподобить при всем желании. Это столь же тонкое искусство, как стрельба из лука и управление колесницей, как и игра иньян, как смена четырех сезонов, чтобы долго варилось и не разваривалось, было прожаренным, но не пережаренным, чтобы сладкое не становилось приторным, кислое вяжущим Соленое – пересоленным, острое – пряным, пресное – безвкусным, сочное – жирным. Самые прекрасные из мясных блюд – губы орангутанга, жаркое из птицы хуан-хуань, хвосты крупных ласточек, лапа зверя шудан, хвосты яков и хоботы слонов, яйца фениксов, что находят к западу от текучих песков, Люша и к югу от красных гор Даньшань. Они идут в пищу у народа страны Во. Самые тонкие рыбные блюда – это карась из города Дунтинху и анчоус из Восточного моря. Рыба Джуби, красная черепаха с шестью ногами и как бы покрытая жемчугом и белым нефритом из реки Лишуй. Рыба яла из реки Гуань, напоминающая видом карпа, но с крыльями. Она по ночам часто перелетает из западного моря в восточное. Самые прекрасные блюда из овощей готовятся из водорослей с горы Куньлунь и плодов древа долголетия Шоуму на восток от гор Джигушань. В стране Джунгун имеются листья красно-черных деревьев. На юг от Юймао, на самом южном утесе, растет плод трава, называемая «древо чудес», цветом, как изумруд. Есть еще рута душистая с горы Хуаян и сельдерей с озера Юньмен. С озера Тайху – цветы ароматного лука. Из глубокой пучины Циньюань, трава Туин. Из приправ лучшие имбирь из Янпу, корица из Джояяо и Лоюе. Из хлебов пшеница с Черных гор Сюаньшань, проса с гор Буджоу и из Яньшань, Черная проса с Южного моря, воды лучшие, сладкая роса из Сань Вэншань, вода из родников на Кунлунь, с холмов Цзудянь, из нефритового пруда Яочи, из ключей из белых гор Байшань, с горы высоких источников Гао Тяньшань. Лучше из фруктов груша без семянка Шатан. На севере от гор Чаньшань, на равнине Тоуянь растут белые плоды которыми питаются божества-предки. На восток же от города в месте называемом Синяя птица растет сладкая айва. Есть еще мандарины с берегов реки Цзян, пампельмусы из Юньмена, а также каменные ушки из верховьев Ханшуй. Но для того, чтобы все это сюда доставить, нужны еще лучшие из коней – масти синий дракон, запряженные в колесницы летящий ветер. Так что без того, чтобы сначала стать сыном неба, невозможно все это заполучить. А сыном неба силой не станешь, нужно прежде узнать, что такое Дао. Те же, кто имеет дело с Дао, занимаются прежде всего не чем-либо внешним, но только собой. Когда сам он достигает зрелости, тогда он и удостаивается положения Сына Неба. Когда же он занимает положение Сына Неба, то все, что он не пожелает к столу перед Ним. Поэтому следует заняться близким, чтобы затем достичь и дальнего. Растить себя, чтобы быть в состоянии растить людей – вот самая суть дао мудрого царя. И достичь этого, увы, не так просто.